Глава 24 Земная федерация система Ориона Планета Рапсоди Форт клана Боревестники Оранжевая зона, она же предел Как погиб Эверест? Помолчав, спросил Сандерс Вместо ответа я отправил ему Любезно предоставленный Элис видеофайл Фильм начинался с момента нападения банды Слая. Нейросеть собрала ключевые моменты наших приключений, включая гибель Стена и Марка, и Вереста и Миража, и заканчивался взрывом. Сандра вывел изображение на один из экранов и молча просмотрел все от начала до конца. Когда видео дошло эпизода, в котором мы оставляли смертельно раненого Вереста, под кожей клан Лида заходили желваки, а на моменте гибели Миража стакан в его руке хрустнул и рассыпался осколками, залив содержимым поверхность стола. Закончив просмотр, Сандерс некоторое время смотрел в пустоту, а потом перевел взгляд на меня. «Как ты выжил?» В этом вопросе не было какого-то скрытого смысла. Сандерс не проверял меня. В его голосе звучало лишь удивление и... сочувствие. Меня выбросило взрывной волной. Умница Элис благоразумно почистила моменты, просмотрев которые лидер Буревестников заподозрил бы неладное. Импланты отрубились, да и сам я провалялся в руинах кучу времени. Автодок поставил на ноги. Модификации, которые поставили по твоему распоряжению, сработали как надо, иначе бы не очухался. Подпустил я немного лести. Сильно контузил, даже не понимал, что происходит. Забрел в красную зону. Там за мной погнались какие-то ублюдки. Или сбросил их. Отлежался в развалинах. И, сделав круг, вернулся в предел. Эмплаты к тому моменту перезагрузились. Я сразу отписал тебе. В принципе, все. Я развел руками. «Угу». Сандерс задумчиво кивнул. «Я верю тебе», — проговорил Конлит спустя какое-то время. «Не тот у тебя психотип, что просто так бросить товарищей или даже убить их. Ты бы скорее сам там лег. Чертов герой». Последнее прозвучало без осуждения или издевки, просто констатация факта. «И чертов везунчик», — про такие говорят в рубашке родился, хотя в твоем случае скорее в штурмовой броне. «Рейтинг клана серьезно вырос, благодаря тебе. Да и ты хорошо так прокачался. Пожалуй, начинай думать, что ты и впрямь можешь победить в турнире». Сердце пропустило удар и ухнуло куда-то вниз. Мне то чтобы я питал иллюзии по поводу главы Буревестников. Однако где-то в глубине души у меня все же теплилась надежда на то, что он бросит эту идею. В конце концов, я едва не погиб, выполняя задание, принёсшее его клану неплохие плюшки. Но нет, договор дороже денег, мать его». «Турнир стартует послезавтра», — продолжил Сандерс. «А срок подачи заявок истекает уже через несколько часов. Ты очень во время появился, Алтай. Однако я уважаю твой вклад в развитие клана и не хочу тебя неволить. Поэтому прошу подтвердить участие в турнире или отказаться от него». Я даже дыхание задержал. «Да ладно. Великодушный Сандерс готов освободить меня от участия в грёбаной бойне добровольно и безвозмездно, серьезно? И если я откажусь...» Осторожно начал я. «Я отпущу тебя и твой отряд, всех кроме Блайза, как и договаривались изначально. Ты сам предложил его выкупить, а слово надо держать. Кроме того, ты должен будешь оплатить стоимость установленных за счет борьевестников модификаций». Я хмыкнула, «Ну да, раскатал губу. Отпустит, как же». «Я согласен», — проговорил я, не давая себе времени на раздумье. «Долгое пребывание на полигоне весьма способствует развитию малодушия, и, кажется, я уже не тот Алтай. что, не раздумывая, вписался за незнакомую девушку, штурмовал базу скульптора, чтобы освободить ее, а потом подставил себя и всю свою команду, вмешавшись в расправу над столь же незнакомым пареньком. Об этих изменениях весьма красноречиво говорят мои действия в логове Виху. Когда вместо попытки восстановить справедливость и броситься доказывать лесным братьям в общем эскалер в частности неадекватности безумный план их предводителя, я предпочел просто свалить. Инстинкт самосохранения, мать его. который готовился сработать и сейчас. Потому, задушив зародыши подленькую подлинненькую мыслишку воспользоваться предложением Сандреса, я поспешил сжечь мосты. «Вот и отлично!» Расплылся в улыбке Сандерс. «Ты не представляешь, как вырастут ставки, когда станет известно, что в турнире от буревестников участвуют топ-1 оранжевой зоны. И наша репутация тоже. Правда, и спрос с тебя будет особый. Думаю, каждый участник турнира будет считать своим долгом укакушать тебя, чтобы подняться в рейтинге. «Это будет славная битва. Я очень надеюсь на тебя в ней. Рейтинги двух зон подряд за такой короткий промежуток мало кому удается взять, и на одной удаче это не вытянуть. Видимо, в тебе и правда что-то есть». «Ого!» Я скорчил мрачную рожу и сам потянулся за бутылкой, отдав Элис команду тормознуть биоботов. Сейчас стоило немного опьянеть. «Ну, за тебя, Алтай! За будущего стража предела!» Сандр заменил стакан, налил себе и поднял руку в салюте. «Стража предела?» — не понял я. «Это и не в курсе, что ли?» — Клондит усмехнулся. «Название турнира и заодно уникальное достижение, которое выдаётся победителю». «Понятно. За него, да». Я уныло кивнула. Я прокинул в себя жидкость. Сандерс выпил и, развернув над столом информпанель, принялся копаться в интерфейсе. «Интересно», — протянул он. «В этом сезоне участников больше. Значительно больше». Ты гляди, независимым кланам разрешили участие. И не только из предела. Ну, дела... Походу, намечается серьезное Рубилова. Все, готово. Подтверждай. Прежде чем я успел поинтересоваться, что именно мне нужно подтвердить, в интерфейсе всплыло новое окно. Внимание! Глава клана Вестники, к которому вы принадлежите, заявляет вас как представителя клана в двенадцатом сезоне регулярного турнира «Страж предела». Подтвердите или отклоните выдвижение вашей кандидатуры. Внимание! Вы не сможете отказаться от участия в турнире после подтверждения. Если заявленный кандидат не прибывает в стартовую зону к началу турнира, клану засчитывается техническое поражение. На кланы участника накладываются штрафные санкции. Прочитав сообщение, я поморщился. Не то чтобы я всерьез рассматривал возможность свалить вместе с отрядом до начала турнира, но совсем такой вариант не исключал. Сейчас же он отпал сам по себе, зная систему полигона. «Можно предположить, что штраф будет колоссальным и не только денежным. Дерьмово!» Я внимательно посмотрел на Сандерса. «Что?» — нетерпеливо поинтересовался клан Лид. «Прежде чем я соглашусь, давай договоримся. Ты выпускаешь Блайза из карцера уже сейчас, а в случае моего поражения отпускаешь его вместе с остальным отрядом. Я помню, что ты запросил за его жизнь 5 миллионов кредитов, но у меня есть ощущение, что моя жизнь стоит как минимум не дешевле. И если уж я ею рискую, хотелось бы быть уверенным в том, что не зря. Сандерс нахмурился Мы и так не договаривались. Как и не договаривались о том, что твой заместитель просрет Ксеносов и подставит меня вместе с твоим отрядом, и о том, что я на своем горбу протащу твой клан по рейтингу и на блюдечке подам тебе неплохую прибыль. Сколько принесет тебе повышенный коэффициент? Миллион, два или, может быть, все пять? Клан Лит усмехнулся, налил себе еще виски. Выпил залпом и тряхнул головой. «А тебе палец в рот не клади. Ладно, договорились, только ты уж будь добр. Сделай так, чтобы твой сталкер не отсвечивал в форте. Здесь осталось немало ребят, которые дружили с парнями из погибшей группы. Из-за них я не ручаюсь». «По рукам». Я кивнул и активировал иконку согласия. В интерфейсе вспыхнула новая надпись. «Поздравляем, вы подтвердили участие в двенадцатом сезоне регулярного турнира Страж предела». «Докажите, что вы достойны победы, принесите славу своему клану и навеки впишите свое имя в историю полигона. Пусть победит сильнейший!» Сандерс просиял. «Отлично, Алтай, если тебе нужно будет подготовиться, симуляция, регенерационная, капсула и клановая лаборатория к твоим услугам. Правда, на этот раз модификации за твой счет. Ты теперь парень состоятельный и, думаю, вполне потянешь прокачку». Я хомыкнул. «Вот жучило, нигде своего не упустит. В первую очередь я хотел бы отдохнуть. Устало ответил я. Мои ребята расквартированы там же? Да, кивнул Сандерс. Думаю, Блайс уже к ним присоединился. Отлично. Проговорил я и поднялся. Извини, я бы с удовольствием с тобой еще посидел. Но жутко устал. Пойду к своим. Конечно, конечно. Закивал Сандерс, погружаясь в интерфейс. Я повернулся и двинулся к двери. Когда я уже приложил ладонь к сенсору замка, меня остановил оклик. Алтай! «Да?» Я повернулся к «Клан Лиду». «Если ты решил попытаться кинуть меня и свалить вместе со своим отрядом...» Он выдержал паузу и продолжил. «Не делай этого». Я внимательно посмотрел на Сандерса, молча развернулся и вышел. Система «Ориона», орбита Рапсодии, административная станция корпорации «Нью-Вижен». Выбравшись из душа, Миллер со стоном рухнул на диван в своей комнате. «Дерьмо! Вот зачем было столько пить вчера?» — спрашивается. Еще и мешать алкоголисты ГК-Ультра и кокаином. Сегодня планёрка с Баркером, а он чувствует себя так, будто вот-вот умрёт. Это все грёбаная Каролайн. Прислали элитный сорт, тебе понравится». «Понравилось, пору нет. Вот только за это сегодня последовала жестокая расплата». Черт, да он, кажется, половину внутренности выблевал. совсем не то состояние в котором хотелось бы общаться с гим директором который с момента пропажи своего чемпиона ходит злой как собака а похвастаться миллеру перед ним нечем черт говнище единственное что немного поднимало настроение это вчерашний отчет слая получение которого он собственно и праздновал первая партия астимов разошлась как горячие пирожки и миллеру удалось полностью отбить сумму отправленную картелю который поставлял ему наркотики Вторая партия тоже добралась до слоя без проблем. И в ближайшее время можно ожидать исправления финансового положения. Но дьявол, как же всё-таки плохо. Дотянувшись до ящика стола, Миллер достал упаковку таблеток, выщелкнул из блистера сразу две и бросил их в стакан с водой. Печень ему потом за такую ударную дозу спасибо не скажет, но нужно хоть как-то прийти в себя. Дождавшись, пока таблетки растворятся, Стив в несколько жадных глотков осушил стакан, откинулся на спинку и шумно выдохнуло. Фух, минут десять и полегчает. Но время, время. Надо попробовать пока разобраться с делами, чтобы совсем уже не блеять овцой перед Баркером. Дотянувшись до планшета, он увидел счётчик непрочитанных уведомлений и недовольно поморщился. Как это все разгребать в таком состоянии, а? Разблокировав экран, Миллер принялся неторопливо просматривать скопившуюся почту и сообщения в чатах. Несмотря на то, что таблетки уже начали действовать, концентрироваться на информации было сложно. Вынурнувшее уведомление от системы полигона, он чуть было не смахнул в сторону, только в игровые моменты сейчас вникать не хватало. Однако, присмотревшись, он резко сел, забыв о тошноте и головной боли, развернул уведомление на весь экран и жадно вчитался в текст. Дочитав, Стив с трудом сдержал порыв расколотить планшет о стол, запустил приложение телефонии, активировал шифровальщик и, отыскав в адресной книге нужного абонента, с силой выдавил пиктограмму вызова. Земная Федерация. Система Ориона. Планета Рапсодия. Оранжевая зона. Она же предел. Граница Инферно. Аванпост Клана Тени. Вызов застал Рейзера в постели. Обычно в это время он пропадал в спортзале или занимался с бойцами в симуляции. Обычно, но не сегодня. После того, как Рейзер выбрался из регенерационной камеры, на базе теней самым популярным во времяпровождением стало методичное и скрупулезное изучение потолка собственного отсека. Он знал, что нужно что-то предпринимать, отправить людей искать грёбаного сержанта или заняться этим самому. Но ни сил, ни желания на это у уклан Лида теней не было. Устав смотреть на потолок, он в тысячный раз подносил правую руку к глазам, сжимал-разжимал кулак бионического протеза и снова бессильно откидывался на подушку. Сначала он лишился кисти, даже регенерационная камера оказалась бессильна перед быстро распространившимся заражением, и диагностический модуль сразу же предложил отнять руку по локоть. Рейзер выбрал ампутацию кисти, но заражение успело проникнуть дальше. В итоге он лишился всей руки по самый плечевой сустав. Это что-то надломило в Рейзере, исповедующий культ собственного тела и безграничных возможностей человеческого организма, ненавидящий протезы, презирающий тех, кто ставил себе искусственные конечности ради улучшения характеристик или брутального внешнего вида, в итоге он сам стал инвалидом с искусственной рукой. Несмотря на то, что он отвалил за протез кучу кредитов, Рейзер так и не смог установить себе модуль, который не отличался бы от настоящей руки. На полигоне такой просто не было. Сюда поставляли устаревший хлам, который на целевизованных планетах даже по страховке давно не устанавливали, и продавали его за деньги, за которые на Земле можно было бы установить себе титановый скелет. Ублюдки. Глядя на бугрящуюся синтетическими мышцами квазиплоть, Рейзер раз за разом сжимал кулак, представляя, как в нем хрустит гортань гребаного Алтая, даже здесь умудрившегося испортить жизнь бывшему капралу. Вот только заставить себя встать и отправиться на поиски сержанта Никак не получалось. Противный зумер входящего вызова ударил по ушам, Рейзер поморщился. В последние дни он полностью устранился отдел, дел, переведя комблинг. Статус недоступен. Но кто-то оказался настолько настойчив, что дозвонился до его зама и заставил перевести звонок на личный терминал Рейзера. И, кажется, он догадывался кто. Дерьмо. Встав, Рейзер надел кофту с длинными рукавами и, морщись от брезгливости, натянул перчатку на правую кисть. Только после этого он прошел к терминалу и ответил на вызов. На экране появился Слай, и, судя по выражению лица, глава могильных воронов был в бешенстве. Рейзер, твою мать, какого хрена?» пролаял он, едва увидев собеседника. «Ты что за херню творишь, а?» Рейзер подавил приступ гнева, дождался, пока Слай прорвется, а потом резко прервал его. «Выбирай выражение, я тебе не шестерка из серой зоны». «Выбирать выражение?» «Выбирать, мать, твое выражение?» Слэш задохнулся от гнева. «Твою мать, ублюдок! Да ты совсем охренел, что ли?» «Я сейчас разорву связь», — предупредил Рейзер. Кажется, это подействовало. Глава могильных воронов щелкнул челюстью, помолчал несколько секунд и, справившись с приступом ярости, продолжил уже спокойнее. «Переведя тебе аванс, я считал, что больше мне беспокоиться не о чем. Выяснилось, что это не так». «Ты очень подводишь меня, Рейзер!» «Мы разве оговаривали сроки?» Приподнял бровь бывший капрал. Ему было сложно сохранять спокойствие, но он старался изо всех сил. «Не оговаривали», — кивнул Слай. «Тем не менее, я считал, что ты примешься за работу сразу, а не будешь тянуть кота за яйца». «Когда ты последний раз был в Инферно, Слай?» — поинтересовался Рейзер. «Кажется, ты немного заржавел там у себя и плохо помнишь, каковы размеры красной зоны». «Так вот, если ты забыл, я тебе напомню. У нее нет размеров. Размеры есть у Элизиума. Размеры есть у Лимба. Даже у предела, чёртову дерь, есть размеры. А у Инферна их нет. Это территория всей планеты, Слай. Всей планеты. Как ты думаешь, легко ли найти на территории планеты одного гребаного космодесантника?» «Какое инферно? Какая планета? Что ты мне лечишь?» Снова взорвался Слай. «Ты в инфосеть вообще выходишь?» «Гребаный Алтай красуется на самой верхней строчке рейтинга предела, а час назад гребаный Сандерс заявил его на гребаный турнир от гребаного клана гребаных буревестников. Какое нахрен тверно? Ты из меня дурака делаешь, что ли?» Рейзер вздрогнул. «Мать! Ну, сержант, ну, скользкий ублюдок. Не только выбрался из красной зоны, но еще и умудрился совершить что-то такое, за что система вознесла его на вершину рейтинга. Покачав головой, Рейзер невольно усмехнулся. «Чего ты скалишься, болван?» Зарычал Слай. Рейзер, не обратив внимания на оскорбление, активировал инфопанель и порылся по вкладкам. «Так-так... Ага, вот он. Двенадцатый сезон регулярного турнира «Страж предела». Так, участники... Вот mm -hmm. же дерьмо!» С пятнадцатой строчки списка участников на него смотрел аватар Алтая. «Ты понимаешь, что ты меня подставляешь?» все сильнее распалялся слой. «Этот ублюдок не должен был вернуться из Инферно. Не должен был. Страдает моя репутация, и уж поверь, твоя пострадает не меньше, когда в пределе заговорят, что всемогущий Рейзер на самом деле не такой уж и всемогущий, что вместо того, чтобы работать по цели, он берет задаток и отсиживает жопу в своем бункере, отключившись от сети и игнорируя сообщения. А его цель тем временем – поднимается на первую строчку рейтинга и заявляется на турнир. Как тебе такое, а? Тихо, Слай. Рейзер поднял левую ладонь в примиряющем жесте. Я тебя услышал, да, мой косяк, признаю. И готов его исправить. Репутация, говоришь? Я помогу тебе её не только сохранить, но и поднять. Я ограничусь при этом задатком. Денег сверху не возьму. Устроить тебе такой вариант? В смысле помогу её поднять? Каким образом? Растерялся Слай, ожидавший услышать что угодно, но никак не отказ от остатки суммы контракта. Вы видишь, тебе понравится», — улыбнулся Рейзер. «А сейчас мне пора, извини. Ты прав, я затянул, пора заканчивать». С этими словами бывший капрал отрубил связь. Я развернул информпанель во все окно. «Страж предела, мать твою! Ох, и ушла же ты, сержант! И какого хрена туда полез, спрашивается?»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 Рейзер без раздумий активировал подтверждающий пиктограмму. «Поздравляем, вы подтвердили участие в двенадцатом сезоне регулярного турнира «Страж предела». Докажите, что вы достойны победы, принесите славу своему клану и навеки впишите своё имя в историю полигона. Пусть победит сильнейший». «Ну что ж, сержант», — довольно проговорил Рейзер, закрывая окно интерфейса. «Скоро увидимся. Надеюсь, ты соскучился по мне так же, как и я по тебе». Отключив терминал, Рейзер встал и быстро вышел из комнаты. До старта турнира предстояло сделать еще очень много.